Глава 13. Кризис, кульминация и развязка. Кризис это третий элемент пятичастной структуры истории, которая предполагает принятие решения. Персонажи принимают спонтанное решение каждый раз, когда открывают рот, чтобы сказать этот вместо тот. В каждой сцене они вынуждены делать выбор в отношении того или иного действия, но только кризис с заглавной буквой «К» оказывается окончательным решением. Китайский иероглиф, означающий «кризис», состоит из двух знаков – опасность и возможность. Опасность в том, что принятое в этот миг неправильное ошибочное решение навсегда лишит нас того, к чему мы стремимся. а возможность поможет достичь цели при условии правильно сделанного выбора. Квест главного героя ведет его через прогрессии усложнений, пока он не исчерпает почти все действия, направленные на достижение цели. Остается только одно. Герой уже в конце пути, и следующее действие станет последним. Завтра не наступит. Не будет второго шанса. Момент опасной возможности образует точку самого высокого напряжения в истории, так как все чувствуют, что окончательный ответ на вопрос, чем же это кончится, будет получено в результате данного действия. Кризис — это обязательная сцена истории. Вслед за побуждающим происшествием аудитория начинает все ярче и ярче представлять, как главный герой столкнется с самыми мощными в его жизни силами антагонизма. Их можно назвать драконом, охраняющим объект желания героя. Будь то реальный монстр из фильма «Челюсти» или метафорическое чудовище «Бессмысленность» в картине «Нежное милосердие». При подходе к кризису зрители исполнены ожиданием, смешанным с неуверенностью. Кризис должен представлять собой настоящую дилемму, выбор между несовместимыми вещами, выбор меньшего из двух зол или и то, и другое сразу, то, что оказывает на главного героя максимальное давление. Кризис – та дилемма, с которой сталкивается главный герой, когда, встречаясь лицом к лицу с наиболее мощными в его жизни и сплоченными силами антагонизма, он должен принять решение о том, какое действие предпринять в последней попытке добиться исполнения своего желания. Сделанный героем выбор дает нам наиболее полное представление о его характере и служит предельной формой выражения его человеческой сути. Сцена кризиса раскрывает наиболее важную ценность истории. Если у нас и были какие-то сомнения относительно того, какая ценность главная, то после принятия героем критического решения она становится приоритетной. В момент кризиса сила воли главного героя проходит наиболее строгую проверку. Как нам известно из собственного жизненного опыта, принятие решения гораздо сложнее, чем совершить действие. Часто выполнение какого-нибудь дела надолго откладывается, а когда наконец решение принимается и приходит пора действовать, Оказывается, что все достаточно просто. Мы начинаем размышлять, почему мы боялись это делать, и осознаем, что по большей части мы справляемся с возникающими жизненными проблемами, а вот принятие решений требует силы воли. Кризис внутрикульминации Действие, на которое решается главный герой, становится предпоследним событием истории. Оно приводит к позитивной, негативной или иронически позитивной негативной кульминации. Однако, если в момент кульминационного действия мы еще раз откроем брешь между ожиданием и результатом и отделим вероятность от неизбежности, то сможем создать величественный финал, который зрители будут помнить до конца своей жизни. Ведь кульминация, построенная вокруг поворотного пункта, приносит всем максимальное удовлетворение. Мы проводим главного героя через прогрессии, которые заставляют его выполнять одно действие за другим, пока он не достигает предела и не приходит к мысли, что наконец понял свой мир и знает, как должен поступить напоследок. Он собирает остатки силы воли, выбирает действия, которые, по его мнению, позволят достичь желанной цели, но, как всегда, помощи ему ждать неоткуда. Реальность раскалывается и приходится импровизировать. Главный герой может получить или не получить то, к чему стремится, но в любом случае все будет происходить иначе, чем он ожидает. Сравним фильмы «Звездные войны» и «Империя» наносит ответный удар. В кризисном моменте «Звездных войн» Люк Скайуокер атакует звезду смерти, созданную людьми крепость размером с планету. Но ее конструкция несовершенна. Уязвимое место – узкая вентиляционная шахта, ведущая прямо в реактор. Чтобы разрушить «Звезду смерти», Люк должен запустить протонную ракету прямо в эту шахту. Он опытный боевой пилот, но все его попытки заканчиваются неудачей. Управляя кораблем с помощью компьютера, он слышит голос Оби-Вана Кеноби «Доверься силе! Доверься силе!». Неожиданно ему предлагаются две несовместимые вещи — компьютер и таинственная сила. Он мучительно пытается сделать выбор. Затем отключает компьютер, летит в шахту, руководствуясь инстинктом, и запускает ракету, которая достигает цели. Разрушение звезды смерти становится кульминацией фильма, прямым результатом кризиса. В эпизоде «Империя наносит ответный удар», кульминация, напротив, развивается по спирали. Столкнувшись лицом к лицу с Дартом Вейдером, Люк переживает кризис, связанный с собственной смелостью. Он может напасть на Вейдера и убить его, или сбежать и тем самым спасти свою жизнь. Выбрать меньшее из двух зол — сразиться с Дартом Вейдером и погибнуть, или сбежать, проявив малодушие и предав друзей. Люк собирается с духом и решает сражаться. Однако Вейдер отступает и говорит «Ты не можешь убить меня, Люк, я твой отец». И тогда реальность главного героя раскалывается. В одно мгновение он узнает правду о себе и теперь должен принять еще одно критическое решение – убивать или не убивать собственного отца. Люку решение дается очень тяжело, но он предпочитает продолжить бой. Однако Вейдер отрубает ему руку, Люк падает на палубу космического корабля. Но это еще не конец, Вейдер требует, чтобы Люк присоединился к нему и они вместе навели порядок во Вселенной. В минуту, когда Люк понимает, что отец не желает ему смерти, а предлагает работу, открывается вторая брешь. Теперь предстоит принять третье критическое решение, еще раз выбрать меньшее из двух зол, перейти на темную сторону или пойти собственным путем. Он принимает героическое решение, и когда все бреши взрываются, наступает кульминация, которая приносит глубокое понимание, объединяющее оба фильма. Место кризиса в истории. Оно определяется продолжительностью кульминационного действия. Как правило, кризис и кульминация происходят в одной и той же сцене в последние минуты фильма. В картине Тельма и Луиза в момент кризиса две женщины храбро встречают необходимость выбора меньшего из двух зол. Заключение – в тюрьму или смерть. Они смотрят друг на друга, отваживаются на критическое решение ехать вперед, которое будет стоить им жизни, и направляют свой автомобиль в Большой каньон. Эта необычно короткая кульминация продлевается за счет использования замедленной съемки из топ-кадра, когда мы видим машину, зависшую над пропастью. Однако в других историях кульминация представляет собой расширяющиеся действия с собственными прогрессиями. В результате появляется возможность использовать критическое решение для создания кульминации предпоследнего акта, наполняющего весь финальный акт кульминационным действием. В фильме «Касабланка» Рик преследует Ильзу до тех пор, пока она не уступает ему в кульминации второго акта, говоря, что он должен принять решение за всех. В следующей сцене Ласло убеждает Рика вновь присоединиться к антифашистскому движению. Эти два несовместимых условия привносят в акт новый поворот. Рик самоотверженно принимает критическое решение вернуть Ильзу Ласло и посадить их на самолет, отправляющийся в Америку. Такой выбор, противоречащий его сознательному желанию вернуть Ильзу, определенным образом характеризует главного героя. Третий акт Касабланки представляет собой кульминационное действие продолжительностью 15 минут, где раскрывается удивительный план рика, позволяющий супругам бежать. В редких случаях критическое решение следует сразу же за побуждающим происшествием, и тогда весь фильм превращается в кульминационное действие. Так, в фильмах о Джеймсе Бонде, побуждающим происшествием, является момент, когда главному герою дают поручение поймать очередного архизлодея. Если говорить о критическом решении, то Бонд всегда берется за выполнение задания. Но это не настоящая дилемма, а выбор между правильным и неправильным, так как герою никогда не пришло бы в голову поступить по-иному. Далее все фильмы о Бонде представляют собой тщательно разработанную прогрессию одного действия. преследования злодея. Бонд никогда не принимает других серьезных решений, он просто выбирает, какой хитростью воспользоваться в той или иной ситуации. Идентичную структуру имеет фильм «Покидая Лас-Вегас». В данном случае побуждающим происшествием становится увольнение главного героя и получение выходного пособия в виде чека на значительную сумму. Он сразу же принимает критическое решение отправиться в Лас-Вегас и там допиться до смерти. Фильм превращается в печальное движение к смерти, поскольку герой начинает реализовывать свои желания. В фильме «Империя чувств», побуждающее происшествие, встреча двух любовников. Это происходит в течение первых десяти минут, после чего они принимают решение отказаться от жизни в обществе, и исследование его нормам ради жизни, наполненной сексуальной одержимостью. Последующие 100 минут фильма посвящены сексуальным экспериментам, которые в конечном итоге приводят к смерти. Когда кризис располагается сразу же за побуждающим происшествием, велика опасность появления множества повторений. Будь то боевики с большим бюджетом, в которых копируется схема преследования-борьба, или низкобюджетные повторения модели «выпивание-выпивание-выпивание». Или занятие любовью, занятие любовью, занятие любовью. Везде неизменно присутствуют проблема разнообразия и развития действия. Тем не менее, как видно из приведенных ранее примеров, совершенное решение этой задачи позволяет добиться блистательного результата. Структура кризиса. Критическое решение и кульминационные действия обычно присутствуют в самом конце повествования в рамках единства времени и места. Однако бывают случаи, когда критическое решение принимается в одном месте, а кульминация истории разворачивается спустя некоторое время в другом. Когда в фильме «Крамер против Крамера» в кульминации второго акта судья выносит решение о передаче опеки над сыном бывшей жене главного персонажа, такая ценность как любовь приобретает негативный заряд. В начале третьего акта адвокат Крамера объясняет, его клиент проиграл, но может изменить ситуацию, подав апелляцию. Однако ему придется привести в суд в качестве свидетеля сына и заставить ребенка сказать, с кем он хочет жить. Возможно, мальчик выберет Крамера, и тогда он выиграет процесс. Но если ребенку в столь юном возрасте придется выступать перед публикой и выбирать между матерью и отцом, то от этой психологической травмы он не избавится всю жизнь. Перед героем встает двойная дилемма – выбор между собственными потребностями и потребностями другого человека. своими страданиями и страданиями ребенка. Крамер поднимает глаза и говорит «Нет, я не могу это сделать». Затем происходит резкий переход кульминаций, прогулка по центральному парку и море слез, когда отец объясняет сыну, как все будет, когда они будут жить отдельно. Если кризис происходит в одном месте, а кульминация в другом и позже, мы должны склеить их с помощью монтажа, соединив во времени и пространстве фильма. Не сделав это, перейдя от кризиса к другим составляющим истории, например, под сюжету, мы направим сдерживаемую энергию зрителей на антикульминацию. Момент принятия критического решения должен быть целенаправленно зафиксирован. Это обязательная сцена. Нельзя, чтобы она оставалась за кадром или была показана поверхностно. Зрители хотят страдать вместе с главным героем, когда он станет решать возникшую перед ним дилемму. Мы фиксируем данный момент, потому что от него зависит ритм последней части фильма. Определенный эмоциональный импульс уже возникает, но кризис становится препятствием для его развития. Когда главный герой размышляет, аудитория гадает, что он собирается делать, что он собирается делать. Напряжение нарастает, затем, когда герой выбирает то или иное действие, сжатая энергия выплескивается в момент кульминации. В фильме Тельма и Луиза кризис умело откладывается, когда героини запинаются на слове «поехать». Я сказала «поехали». Поехали? Что ты хочешь сказать этим «поехали»? Ну, поехали и все. Ты имеешь в виду «поехали»? Они колеблются, напряжение нарастает, а зрители молятся о том, чтобы они не убили себя одновременно, испытывая возбуждение от их бесстрашия. Когда машина устремляется вперед, заряд накопившейся тревоги взрывается в кульминации. В фильме «Охотник на оленей» Майкл добирается до вершины горы, но останавливается, когда в поле его зрения попадает жертва. Напряжение нарастает, так как действие затягивается, а аудитория боится того, что этот прекрасный лось будет убит. В этой точке кризиса главный герой принимает решение, которое приводит к глубоким переменам. Он опускает оружие и из человека, отнимающего жизнь, превращается в человека, который ее спасает. Это ошеломляющее изменение приводит к кульминации предпоследнего акта. Сдерживаемое зрителями чувство сострадания вырывается наружу во время последней части фильма, когда Майкл возвращается во Вьетнам, чтобы спасти друга, наполняя финальный акт нарастающим кульминационным действием. Кульминация Кульминация истории — четвертый элемент ее пятичастной структуры. Это венчающее действие, главное изменение, не обязательно должно быть шумным и стремительным. Но его необходимо наполнить смыслом. Если бы у меня была возможность отправить телеграмму создателям фильмов во всем мире, я написал бы три слова. Эмоцию вызывает смысл. Ни деньги, ни секс, ни спецэффекты, ни кинозвезды, не роскошный зрительный ряд. Говоря о смысле, мы имеем в виду решительное изменение ценности, от позитивных к негативным или наоборот, с помощью иронии или без нее. В таком случае ценность обретает максимальный заряд, полный и необратимый. Смысл этого изменения трогает сердца зрителей. Действие, которое приводит к подобному изменению, должно быть чистым, понятным, очевидным и не требующим объяснений. Использование диалогов или авторских комментариев излишне и вызывает скуку. Важно, чтобы действие соответствовало потребностям истории. Оно может быть катастрофическим, величественная последовательность батальных сцен в фильме «Слава», или внешне незначительным, после спокойного разговора с мужем, женщина встает, упаковывает чемодан и выходит за дверь. Однако в контексте такого фильма, как «Обыкновенные люди», подобное действие приобретает огромный смысл. В момент кризиса муж раскрывает самый мучительный секрет своей семьи, поэтому оценка таких ценностей, как любовь ее членов и их единство, близка к позитивной. Однако в кульминации, когда жена уходит, все воспринимается негативно. С другой стороны, ее ненависть к сыну могла бы в конечном счете привести его к самоубийству. В свете этого ее уход приобретает некоторый позитивный оттенок, который окрашивает конец фильма грустной, но в целом негативной иронией. Кульминация последнего акта – великий скачок вашего воображения. Без него истории не получится. Без кульминации ваши персонажи будут томиться в ожидании, как страдающие пациенты, молящие об исцелении. Как только кульминация придумана, начинается серьезное переписывание истории, причем от конца к началу, а не наоборот. Поток жизни двигается от причины к следствию, однако творческий процесс имеет обратное направление. Идея кульминации возникает воображение не имея подкрепления. Теперь предстоит поработать над текстом, чтобы обеспечить ей поддержку выдуманной реальности, предоставив ответы на все вопросы, как и почему. Мы начинаем с конца, чтобы убедиться, что с помощью идеи и контридеи каждый образ, кадр, действия или строка диалога каким-то образом связаны с главной развязкой или формируют ее. Все сцены должны быть тематически или структурно оправданы в свете имеющейся кульминации. Если их можно удалить, не ослабляя воздействие концовки, то это следует сделать без колебаний. Если позволяет логика повествования, включайте кульминации подсюжетов в кульминацию основного сюжета. Это производит удивительный эффект. Одно действие, которое главный герой совершает в финале, позволяет решить абсолютно всё. Когда в финале фильма «Касабланка» Рик сажает Ласло и Ильзу в самолет, он тем самым завершает основной сюжет в жанре любовной истории и подсюжет в жанре политической драмы, пробуждает чувство патриотизма у капитана Рено и убивает майора Штрассера. Кроме того, мы понимаем, раз Рик возвращается к борьбе, победа во Второй мировой войне неизбежна. Если создать такой множественный эффект нельзя, то лучше всего вводить как можно раньше кульминации наименее важных подсюжетов. Затем более важные, пока дело не дойдет до кульминации основного сюжета. Сценарист Уильям Голдман утверждает, что главным для финалов всех историй является умение дать зрителям то, что они хотят, но не в том виде, в каком они ожидают. Достаточно провокационный принцип, прежде всего, чего хотят зрители. Отвечая на этот вопрос, многие продюсеры, не моргнув глазом, заявляют, что аудитории необходим счастливый конец. Они говорят так потому, что подобные фильмы, как правило, приносят больше денег, чем те, которые оканчиваются печально. Причина заключается в нежелании небольшого процента зрителей смотреть фильмы, которые могут вызывать неприятные переживания. Обычно они оправдываются тем, что им хватает трагедии в жизни. Однако, если мы присмотримся внимательнее, то заметим, что они избегают отрицательных эмоций не только в кино, но и в реальности. По их мнению, счастье означает полное отсутствие страданий. Поэтому они не способны переживать сильные эмоции. Глубина испытываемой радости напрямую зависит от количества выпавших на нашу долю страданий. Так люди, пережившие Холокост, не избегают смотреть мрачные фильмы. Они приходят на их показ, потому что эти истории созвучны их прошлому и позволяют освободиться от негативных эмоций. На самом деле создатели фильмов с печальным концом часто добиваются огромного коммерческого успеха. Картина «Опасные связи» принесла 80 миллионов долларов, «Война супругов Роуз» — 150 миллионов, «Английский пациент» — 225 миллионов. А подсчитать деньги, которые приходятся на долю второй части «Крестного отца», просто невозможно. И все потому, что для подавляющего большинства зрителей неважно, хорошо или плохо заканчивается фильм. Аудитория хочет получить эмоциональное удовлетворение, увидеть кульминацию, которая соответствует ее ожиданиям. Как следовало бы закончить «Крестный отец» 2. Майкл прощает Фреда, уходит из мафии и переезжает с семьей в Бостон, чтобы торговать там страховыми полисами. Кульминация этого великолепного фильма правдива, красиво и доставляет огромное удовлетворение. Кто определяет, какая именно эмоция необходима зрителям в конце фильма, это делает сценарист. С самого начала он рассказывает историю так, словно нашептывает аудитории «Ждите счастливого конца» или «Ждите печального конца» или «Ждите конца полного иронии». Посулив определенную эмоцию, нельзя ее не предоставить. Поэтому мы даем аудитории те переживания, которые обещали, но не так, как она ожидает. Именно это отличает истинного художника от дилетанта. Аристотель говорил, что конец истории должен быть неизбежным и неожиданным. А в данном случае неизбежность предполагает, что поскольку побуждающее происшествие произошло, зрители могут ожидать любого развития действия. Но в момент кульминации, когда они оглядываются назад и вспоминают все увиденное, Им должно казаться, что тот путь, по которому прошло повествование, был единственно возможным. Если исходить из характеров и их мира в том виде, в каком они предстали в фильме, данная кульминация была неизбежной и гарантирующей удовлетворение. Но в то же самое время следует позаботиться о том, чтобы она оказалась неожиданной, и события развивались в определенной степени непредвиденно для аудитории. Любой человек может придумать счастливый конец, нужно просто дать персонажам все, к чему они стремятся, или пессимистический Достаточно всех убить. Настоящий художник дарит нам ту эмоцию, которую обещал, но делает это с помощью внезапного озарения, которое он приберегал до наступления поворотного момента кульминации. Таким образом, когда главный герой делает свою последнюю попытку, он может достичь или не достичь цели. Но то понимание, которое хлынет из бреши, обеспечит желанную эмоцию, хотя это и произойдет совершенно неожиданным для нас образом. Среди картин, вышедших на экраны в последнее время, идеальным примером может служить поворотный пункт внутри кульминации фильма «Любовные серенады Впечатляющая брешь буквально бросает зрителей к началу фильма, чтобы они могли испытать шок и наслаждение от понимания той безумной правды, которая скрывалась за каждой сценой. Ключом к великому финалу фильма, по словам Франсуа Трюфо, является умение создать сочетание зрелища и правды. Когда Трюфо упоминает зрелище, то не имеет в виду громкие спецэффекты. Он говорит о кульминации, написанной не для ушей, а для глаз, а под правдой подразумевает управляющую идею. Другими словами, Трюфо просит нас создавать ключевой образ фильма. Один образ, суммирующий и концентрирующий в себе весь смысл и эмоции. Включенный в кульминационное действие ключевой образ, словно код симфонии, отражает и усиливает все происходящее раньше. Это образ, который настолько соответствует всему рассказу, что когда он возникает в нашем сознании, мы сразу же вспоминаем весь фильм. В фильме «Алчность», лежащий посреди пустыни Джо МакТик, пристегнутый наручниками к трупу только что убитого им человека. В «Сокровищах Сьерра Мадре» Фред Добс, актер Хамфри Богарт, умирающий на фоне того, как ветер сдувает золотой песок обратно в горы. В фильме «Сладкая жизнь» Рубини, Марчелло Мастрояне, с улыбкой прощающиеся со своей идеальной женщиной. Но идеала, как он сам понимает, не существует. В фильме «Разговор», впавший в паранойю Гарри кол Джин Хекман, обшаривающий свою квартирку в поисках спрятанного микрофона. В фильме Седьмая печать рыцарь Макс фон Зюдов ведущий свою семью к забвению. В фильме Малыш-бродяга Чарли Чапли, берущий за руку малыша Джеки Куган, чтобы отвести его в счастливое будущее. В фильме Отточенное лезвие Карл Чайлдерс, Билли Боб Торнтон который леденящим кровь взглядом смотрит из окна психиатрической лечебницы. Однако создать ключевые образы такого уровня удается крайне редко. Развязка. Это пятый элемент пятичастной структуры истории. Развязка представляет собой любой материал, который остается после кульминации и может быть использован тремя способами. Во-первых, логика повествования не всегда позволяет представить кульминацию подсюжета до или во время кульминации основного сюжета. Поэтому для нее нужна самостоятельная сцена в самом конце фильма. Однако это может вызвать определенные сложности. Эмоциональная суть истории заключена в основном сюжете. Кроме того, зрители уже будут собираться к выходу, а им придется сидеть и смотреть сцену, которой уготован второстепенный интерес. Однако проблему можно решить. В фильме «Свадебная вечеринка» дочь врача-стоматолога Шелдона Корнпита, актер алан Аркин, собирается выйти замуж за сына Винса рикардо Актер Питер Фальк. Винс, агент ЦРУ, практически похищает Шелдона из его врачебного кабинета и втягивает в выполнение задания, цель которого заключается в том, чтобы помешать безумному диктатору разрушить международную финансовую систему с помощью поддельных 20-долларовых купюр. Кульминация основного сюжета наступает, когда винс и Шелдон одерживают верх над расстрельной командой, свергают диктатора, а затем тайно присваивают себе по 5 миллионов долларов. Однако подсюжет о свадьбе остается незавершенным, поэтому Эндрю беркман сразу же переходит от расстрельной команды к сцене развязки на месте проведения свадьбы. Пока гости с нетерпением ждут начала церемонии, оба отца в смокингах спускаются к ним на парашютах. Каждый вручает своему ребенку свадебный подарок в виде чека на миллион долларов. Неожиданно подъезжает машина, из которой выходит агент ЦРУ. Напряжение растет. Складывается впечатление, что мы вернулись к главному сюжету, и сейчас отцов арестуют за кражу 10 миллионов долларов. Агент ЦРУ суровым выражением лица приближается к героям, и видно, что он действительно зол. Почему? Потому что его не пригласили на свадьбу. Более того, он собрал в офисе деньги и приготовил молодоженам подарок в виде сберегательной облигации на сумму 50 долларов. Отцы принимают этот щедрый дар и приглашают его принять участие в праздновании. Затемнение. Бергман воспользовался основным сюжетом в развязке. Представьте, что сюжет закончился бы, когда герои стояли под дулами ружей А потом была бы показана сцена празднования свадьбы в саду, во время которой происходит счастливое воссоединение семей Сцена тянулась бы, а зрители ерзали на своих местах Но сценарист придал ей комический ложный поворот, всего на минуту вернув к жизни главный сюжет И сумел сохранить напряжение до финального кадра, соединив развязку с основной частью фильма Во втором случае развязка может быть использована для того, чтобы более широко показать эффект кульминации. Если прогрессии формируются благодаря расширению их влияния на общество, то в кульминации может быть представлено ограниченное количество главных персонажей. Однако во время фильма аудитория знакомится со многими второстепенными героями, чью жизнь также изменит кульминационные действия. Так подготавливается появление социального события, которое удовлетворит наше любопытство, когда все действующие лица будут собраны в одном месте, где камера сможет показать, как изменилась их жизнь. Празднование дня рождения, пикник на пляже, поиск пасхального яйца, как в фильме «Стальные магнолии», или сатирически оформленные титры, как в фильме «Зверинец». Даже если два первых варианта не будут применяться, развязка необходима всем фильмам для вежливого обращения с аудиторией. Если кульминация затронула чувства зрителей, и они безудержно смеются, содрогаются от ужаса, переполнены возмущением, рыдают, то нельзя грубо прерывать показ черным экраном и бегущими по нему титрами. Это сигнал к уходу, и зрители станут расходиться шумно споря, наталкиваясь друг на друга в темноте зала, и роняя ключи от машины на пол, залиты пепсиколой Фильму требуется то, что в театре называют медленным закрытием занавеса, строчка с описанием в конце последней страницы сценария, которая заставляет камеру медленно вернуться назад или в течение нескольких секунд отслеживать образы, чтобы люди имели возможность перевести дыхание, собраться с мыслями и покинуть зрительный зал с достоинством».